Глава 12 Довольно долго все молчали. Тревис смотрел на шоссе, убегавшее в темноту. Снег, следы шин, снежинки на ветру. — И какими могли быть инструкции? — спросила Пэтч. — Именно этим и занимался скаляр, — ответила Кэрри. — Решением главных вопросов. Где провел туалет Уарт, что он делал, какими были инструкции? — Ему удалось что-нибудь выяснить. — спросил Трэвис. — На самом деле, мне это неизвестно. Как и все обитатели пограничного города, я знала о самом факте расследования, но после того, как оно началось, Питер соблюдал жесткую секретность. Даже документы в архивах хранили отдельно. Расследование вели Питер и еще пять человек. Когда возникала необходимость, они использовали ресурсы правительства. Базы данных полиции привлекали даже федеральных агентов. Иногда возникало ощущение, что достигнут некоторый прогресс, но нам никто ничего не говорил. Единственная конкретика появилась, когда расследование подошло к концу. Питер и его команда куда-то улетели, навстречу с небольшой группой очень могущественных людей. Просочились слухи, что они из самых разных сфер. Политики, разведка, возможно, даже финансисты. Я знаю, что Питер и его команда Подготовили для них отчет перед отъездом из пограничного города. Выводы расследования скаляр, а также план ответных мер. Нечто вроде «Вот, что Рубин Уарт делал в 1978 году, и что необходимо предпринять в связи с этим». Мы называли отчет «шпаргалкой». Никто из нас его не читал, но все знали, что он занимал одну страницу. Весь малоконечный план, в чем бы он ни состоял. — заметил Тревис. Важные планы часто бывают такими, — ответила Кэрри, и у меня возникло чувство, что люди, с которыми они встречались, дали свое согласие на его осуществление. Питер выглядел успокоенным, когда вернулся. Он созвал нас и сообщил, что расследование закончено во всяком случае в том, что касалось роли в нем Тангенса. И теперь самое главное — поскорее о нем забыть. Питер сказал, что говорить на данную тему отныне запрещено. Она пожала плечами. Вот, пожалуй, и все. Насколько мне известно, это конец истории. Тревис подумал о встрече Пейдж с Питером в ее воспоминаниях. И как он испугался того, что Пейдж упомянула скаляр в беседе с кем-то из тех, кто не имел отношения к пограничному городу. И что тем самым она могла вызвать цепочку необратимых последствий. Питер продолжал испытывать страх пять лет назад, через две декады после того, как расследование было закрыто. Теперь Тревис не сомневался. То, что удалось установить скаляру, не стало завершением истории. — Так что же было сказано? — спросила Пейдж. — В тот самый момент, когда открылась брешь, она выдала Рубину Уарду инструкции, верно? Ему следовало выполнить поручение той стороны. Они хотели, чтобы он это сделал. И он все исполнил? А потом, через несколько лет, об этом узнал мой отец, и к концу расследования скаляра выяснилось, что действие Уарда нужно парировать. Она замолчала и задумалась. Вроде как Уард что-то привел в движение, а мой отец остановил. Или приостановил, и остаток жизни провел в страхе, вдруг кто-то поднимет крышку. Из чего следует, что сделанное Уардом есть нечто... «Очень плохое, нечто ужасное, имеющее отдаленные последствия». «Да, другой трактовки не существует», — сказала Кэрри. И ее голос вновь наполнился страхом. Пейдж перевела взгляд с нее на Тревиса. «Значит, те, кто находился по другую сторону Бреши, — сказала Пейдж, — несут в себе злое начало, то есть они однозначно плохие. Именно такой вывод мы вынуждены сделать». Тревис посмотрел на Пейдж и увидел, что ее охватили тревога и страх, и кое-что еще. Ей казалось, что ее предали, и он понимал причины. Все годы Пейдж была главным оптимистом в тангенсе. Нет, она не питала особых иллюзий и не рассчитывала, что по другую сторону Бреши находится добрая сущность, но надеялась, что та противоречива что они не хотели, чтобы их технологии попали в руки людей и могли попросту не знать, что произошло в одном из транзитных туннелей. Брешь представляла собой опасность, но не в большей степени, чем землетрясения и ураганы, что о злом умысле не могло быть и речи, кем бы ни являлись те существа, они не пытались причинить земле вред. Эта вера много лет освещала мир Пейдж, наверное, с самого первого дня ее появления в пограничном городе. Мысль о предательстве промелькнула в ее глазах и исчезла, потонув в страхе. Ее дыхание участилось и стало поверхностным. Казалось, женщина полностью лишилась ориентиров. Трэвис испытывал похожие чувства. Как и Питер после окончания разговора с Норой, когда он понял главное. Уарт что-то сделал для них, и это необходимо держать в тайне. А потом Уарт покончил с собой. Может быть, он выполнял инструкции помимо своей воли, и его разум был сожжен голосами бреши, как это произошло с Дэвидом присом Тревис попытался представить себе образ мыслей Питера в тот первый день летом 1981 года, когда он узнал, что сделанное Рубином Уардом три года назад следует как-то исправить, что где-то в этот самый момент кости домино уже начали падать, скаляр. Был тщательно зашифрован, и понять, что он такое, почти не представлялось возможным. Требовалось найти кости домино и остановить их падение, прежде чем рухнет последнее. Питер их остановил. Почему кто-то пытается вновь заставить их упасть? Так или иначе, но люди, которые убили Гарнера и устроили ловушку воры, работали на то, чтобы изменить результат скаляра. Тот, кто стоял за всем этим, дергал за ниточки, чтобы исход стал другим. И весьма вероятно, что процесс уже пошел. «Питер поступил так, как было в наших интересах», — сказал Трэвис. «У кого может возникнуть противоположный мотив?» Его слова повисли в воздухе. Снежинки мелькали в свете фар, словно упавшие с небес звезды. «Нам нужны детали», — сказала пэйч «Необходимо выяснить, с кем встречался мой отец» В 1987 году. Мы должны найти одного из этих людей, желательно того, у кого имеется копия шпаргалки, которая наверняка где-то спрятана. Будет почти невозможно найти этот документ, заметила Кэрри. Примерно так же сложно отыскать блокнот Уарда, который тот, скорее всего, сжег в пустыне перед тем, как покончить с собой. Тревис видел, как Пэйдж поворачивается к нему. Он посмотрел на нее и ему не нужно было спрашивать, о чем она думала. — Пробка, — сказала пэйч Нора, — ответил Тревис.